Глава 19. Что же, лишение дворянства не означает лишение имущества и автоматического изгнания из Академии Клисона. Формально это должен сделать своим приказом ее начальник. Лейтенантского патента мне теперь не видать. Но вернуться надо обязательно, порядок есть порядок. Вот с такими мыслями я и покинул столь гостеприимный Морле. В дороге самоедством не занимался. Что случилось, то случилось. Есть вещи поважнее. Главное, барон де Безье, тут все получилось сверхудачно. С одной стороны, честь рода я не уронил. Кавалер голубой звезды, Это слава семьи на века. А что дворянство лишили? Так не за гадость какую. Да и не верю я, что король имеет к этому какое-то отношение. Просто некогда было с ним согласовывать. Ясно, что это ответка от пергидрольной стервы. Не пожелал ректор с хранителем ссориться. Решил его доченьке угодить. Вот теперь сам пускай объясняет его величеству... Как это через месяц после посвящения в кавалеры человека дворянства лишили? А перед бароном я свое слово сдержал. Теперь не смогу быть его наследником ни при каких обстоятельствах, так что ставим себе плюс. Далее, о магических способностях. Не сработал на мне ритуал. То ли спасло то, что я отказник, то ли не смогли маги довести его до конца но я как конструкты и ауры видел, так и продолжаю видеть. Более того, умудрился сам конструкт создать и даже его использовать. Правда, повторить этот опыт у меня не получилось, но явно есть над чем думать и к чему стремиться. Так что в любом случае ставим себе еще полтора плюса. Теперь о будущем. После отъезда Марты деньги у меня остались, и лапу на них никто наложить не может. Так что с голода не помру, и, надеюсь, запасной аэродром Мартом не организует. Но худой конец граф обещал помочь. Только обращаться к ним в ближайшее время нельзя. Нежелательная я фигура не только для ректора, но и для самого хранителя, герцога Делагер. Как-никак ему о случившемся тоже королю придется докладывать. И живой я ко времени доклада нафиг не нужен». Мертвые они, ребята, покладистые, с любой ложью согласны. Стало быть, в этом вопросе получаем плюс на минус. А что, ситуация, в общем, неплохая. Только бы вот с этим минусом разобраться. Но здесь я могу рассчитывать на Дари. Он мужик ушлый, обязательно подскажет что-нибудь дельное. И пока я один, надо подобрать место для самоубийства, так, чтобы красиво чтобы настроение создавало, что-нибудь закатное такое. Думаю, лучше штормового побережья ничего не найти. И сия пучина поглотила я, в смысле его, в один момент. Звучит. Однако в ад я еще не попал, но хвост у меня уже вырос. Только где же его так учили наблюдение вести? Вроде горожанин или селянин за мной тащится». Держится на пределе видимости, в поле моего зрения появляется раз в полчаса. Даже плащ то снимет, то наденет, то шляпу поменяет. Родной, но лошадь-то у тебя одна, неужели я ее не запомню? Извини, ничего личного, но ты играешь за чужую команду в игре, где ставка — моя жизнь. А я проиграть не могу, меня сын ждет. Так что мой нежеланный спутник сам не понял, как умер. Рубящий удар боевой шпаги, нанесенный сзади, сразу сломал шейные позвонки. Коня было жалко, но его тоже будут искать. А прятать трупы с помощью подручных материалов Дери учил лично. Надежно и, что важно, быстро, так что не найдут никогда. Ехал человек и не доехал. Бывает, жестокий век, жестокие сердца. Теперь подготовить будущее приключение? Не зря же я душегубствовал. И в Клисон. По пути, что характерно, второй хвост вырастил, но его уже не рубил. Зачем зря грех на душу брать? Остаться незамеченным мое прибытие не могло. Нас ждали только через пять дней. А раз курсант возвратился досрочно, да еще в гордом одиночестве, значит, точно ЧП» поэтому и в кабинет Дери меня пропустили без вопросов и проволочек. Начальник академии сидел за рабочим столом, работал с документами. Он поднял на меня удивленный взгляд. «Боря, что случилось? Почему ты вернулся раньше срока?» «Вопросы по существу, значит, и докладывать надо, как положено нижнему чину». Ваше высокопревосходительство, представляюсь по поводу лишения меня дворянства и отчисления из военной академии Бретони. Назваться не могу, поскольку прежней фамилии также лишен. Немая сцена. Затем дери спокойно встал из-за стола, подошел к шкафу с бумагами, откуда-то из глубин достал открытую бутылку вина и долго пил из горла. Затем также спокойно вернулся и приказал. «Докладывайте, курсант. Да, до тех пор, пока я не подписал приказ об отчислении, ты курсант!» Для убедительности он грохнул по столу кулаком. «Что случилось?» Ну что же, перейдя на русский, рассказал всю историю, начиная от событий в замке Безье. Только о королевском родственнике умолчал. Ни к чему это, не могу просчитать последствия, а тайна это может оказаться слишком опасной». И о своих возможностях всегда неплохо иметь в рукаве пару тузов, но остальное во всех подробностях. Правда, основным мотивом своих действий назвал желание спасти простого парня и вырваться из семьи до безе. Вот такой я циничный и расчетливый. «Ну, приятель, ты попал в переплет. Дочери-хранителя врыло заехать». Таких примеров история не знает. Тебя же теперь по всем дорогам искать будут, чтобы другим неповадно было. Раз еще должны найти меня или мой труп. Лучше второе. Тогда все естественно. После лишения дворянства ни один пациент больше недели не прожил, так что у меня три дня в запасе. Убью кого-нибудь похожего, переодену и всех делов. А что делать? — Ты сейчас серьезно? — Нет, конечно. Это просто нервы. Они же не железные, а жить ты не поверишь. Хочется. — И, похоже, будешь. Повезло тебе. Есть, есть у меня для Далагерра сюрприз. Хороший такой, элегантный. Грех, конечно, так говорить. В общем, слушай. бедокурил у меня на днях один солдат, трахнул не ту бабу. Причем настолько не ту, что его теперь родственники с фонарями ищут. Рано или поздно найдут, куда денутся. А как найдут, или жениться, или в могилу. Причем, как я понял, ему второй вариант. Больше нравится. Парень твоего возраста, комплекции и волосы у вас русые. У него посветлее, но кто будет уточнять? Даже говор у него южный. Предлагаешь создать двух солдат? Нет, ни в коем случае. В документах будет отражено, что был только один человек, который из рота охраны Академии переведен на службу в гарнизон крепости СНБА в Перенеях. Именно ты туда и поедешь. Почему туда? Командир гарнизона наш выпускник. Он забросал меня просьбами прислать ему хорошего фехтовальщика. Плачется, что деградирует. А ты фехтовальщик не из худших. «А солдат куда денется?» «Не солдат, а сержант. Я неделю назад ему капрала присвоил. охраны Клесонского замка пользуется правами гвардии, в том числе и правом повышения названий при переходе на службу в армию. Так что сержант Жан-Ажан -Жан сменит имя и с моим рекомендательным письмом направится в Новый Свет, где наши доблестные колониальные войска расширяют заморские границы страны». «В конце концов, над Галлией никогда не должно заходить солнце!» С усмешкой подмигнул мне Дэри. «Действительно, чем мы хуже островитян, — согласился я. Тем более Жан, тем более Ажан. Жанами после войны французы называют своих полицейских. Так что хорошая фамилия как раз для меня. Но смерть Жана де Безье должна быть официальной». Это не самая большая проблема. Вполне достаточно, чтобы пара приличных людей ее подтвердила. Я ручаюсь за Де Фонтена. Нужен кто-то еще. Вообще никто не нужен. Я уже все подготовил. Неплохо. И где планируешь умереть? Если ехать в Марле через Рен, дорога проходит через городишко Сен-Брие. Там на побережье полно мест, чтобы в Гастелло сыграть. А море сейчас штормовое, никакого тела найти в принципе невозможно. Кстати, и выжить в том прыжке тоже. Я уже все прикинул и подготовил. Можно еще свидетелей приводить и никому ничего не рассказывать. Все будет достоверно, как учили. Дарью удовлетворенно потер руки. Все-таки неплохая смена в чеканом пришла. Главой работать умеешь, хвалю. Тогда так курсант. Он перешел на официальный тон. «Приказ о вашем отчислении я пока не подписываю. Вы беретесь под арест, и мы под моим личным командованием в сопровождении караула выдвигаемся в Марле для определения степени вашей вины и решения вопроса о передаче дела суду военного трибунала. Сдайте оружие». И тише добавил. «Твои деньги и оружие я оставлю в Нанте, в военном банке, на твое новое имя. Необходимые бумаги передам перед выездом из замка». Часть денег сразу возьми с собой. И награду. Мне до нее дотрагиваться нельзя. Так что забирай сразу. Не пройдет. В Нанте мне появляться нельзя. Тамошние банкиры могут узнать. Была возможность засветиться. И бумаги брать с собой нельзя. Могу их водой испортить. А это лишние вопросы. Лучше встретимся лично в Анже. Есть там гостиница Луара. А остановлюсь я под именем... «Ну, пусть будет Д'Артаньян», — предложил Дари. «Здесь такой род может и есть, но точно не из известных, я узнавал. А я уже никак не перепутаю. И немедленно направляю гонца в Марле, чтобы наши дожидались меня в сен -Брье. А ты под арест, мой друг, под арест. Но сначала в прощальную комнату». «Это еще что такое?» «Прощальная комната. Через нее проходят все покидающие академию». Выпускники, отчисленные досрочно. Единственное исключение — двое твоих поколеченных однокурсников. К ним мы сами выезжали. А зачем, если не секрет? Для тех, кто в ней был, не секрет. Там ты примешь присягу на службу Галии. Нарушить ее труднее, чем предать тайну Академии. Практически невозможно. Вот это да! Уел-таки меня Дери. «Так выходит, что все выпускники, даже отказавшиеся от военной службы, и даже те двое с гаремом и ваши покалеченные, им тоже дело нашлось. И так за все время никто не отказался?» А этот вопрос для собеседника оказался неприятным. Замявшись, он ответил. «Только тебе скажу. Четыре года назад был случай. Сбежал один курсант». Его до сих пор ищут, но все без толку. Шевалье де Крепон, захудалый потомок когда-то великого рода. Талантлив, но... В общем, сразу после защиты диплома на пьянке он убил однокурсника. Ты же знаешь, что за это бывает. Так что сбежал он. Мы поиск организовали, но без толку. Слишком хорошо его учили. Так что имей в виду, узнаешь, что о нем. Дай знать. А как я его узнаю? Если человека за четыре года не нашли, значит, имя он сменил. Особые приметы в этом мире тоже дело поправимое. Отпечатки пальцев он не оставил. Узнать его действительно трудно. Особых примет нет в принципе. Вообще ничем не выделялся, кроме фехтования. Вот здесь действительно мастер, равных которому я никогда не видел. О, отпечатки пальцев. Ты же можешь их снять. Его оружие осталось. Подожди, я сам принесу, и убежал. А зачем? За это время любые отпечатки исчезли. Но тем не менее, Дери принес мне шпагу и кинжал, словно великие ценности. Он держал их словно корону Галли, едва касаясь пальцами. Хотел я над ним посмеяться, но посмотрел повнимательнее. Опа! Папа! Пался супчик. Есть простенькое заклинание, позволяющее посадить искорку в камень. Декрепон ее и посадил в стеклышко, украшавшее навершие кинжала. И держится оно не просто годами, десятилетиями, так что ауру его описать мне впал не по силам. Вот что, Ваня, я этот кинжал с собой в камеру возьму, попробую за ночь что-нибудь у него узнать. «Только я с собой свои тетради возьму. Разрешишь?» «И еще. Барон-мужчина, тем более знает, кто я такой. Переживет. Вот с бранессой проблемы. Ты вот что. Ты ей пошли мои переводы стихов. Вроде как память осталась. А среди них вот этот положи». Мой друг внимательно посмотрел на текст и, понимающе улыбнулся. «Жди меня, и я вернусь». Симонов не думал, что это так прозвучит на гальском. Это хорошо прозвучит на любом языке. Так сделаешь? Конечно. Ну, давай обнимемся на прощание. Потом такой возможности не будет. Бог знает, когда теперь увидимся. Ну-ну, вам же обязательно. А вот дальше, как Бог даст, но все равно увидимся. Ты с документами передай эти тетради и адрес для связи. Свои координаты, сам понимаешь, я не сообщу, но навещать адрес буду. И по-русски. До свидания, брат». Мы обнялись. Дери вызвал конвой, и меня отвели в мрачные казематы замка Клисон, которые после узилища Марле казались фешенабельной гостиницей. Уже в камере, описав Фаура де Крепоне, я обалдел. Она полностью совпала с аурой, оставленной на стреле лейтенантом, командовавшим захватом Безье. С учетом сообщенных дари примет, не милейший ли это шевалье де Трелан, с которым я по дороге из Безье познакомился? А ведь наверняка он. Все сходится. Что же, главных виновных резни в браме я установил так что умирать тем более не имею права. Будем жить». Написал прощальное письмо в Безье, в котором и сообщил барону об участниках нападения на его замок и брам. Он сам хотел разобраться с виновными. «Так пусть действует. Бог в помощь. Главное, я по своим счетам заплатил. Имею право исчезнуть». К сожалению, не смог помочь Транковелю, но, надеюсь, у меня еще будет возможность сдержать слово. А пока через Дери направил ему свои наработки по словесному портрету. Думаю, он сможет их использовать для поднятия авторитета своего друга. Все-таки для спецслужбы полиции это действительно нужное дело. Через день, после отсыпания на год вперед и кормления на убой, мы выезжали из Клиссона. Во внутреннем кармане моего калета была спрятана голубая звезда. Ее никому не оставишь. Только я могу брать ее в руки безопасно для жизни. Во дворе на шею бросилась заплаканная Сусанна. «Жан, миленький, не уезжай! Я не хочу, чтобы ты уезжал! Почему ты опять меня оставляешь?» Я поднял ее, поставил на скамейку так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Прекрасная дама не должна плакать!» Виконтесса забыла, чему ее учила мадам Жанет. «После лета наступает зима, после дня — ночь. Мужчины всегда уезжают по своим мужским делам, а женщины их ждут. И поэтому наш мир живет». «Я всю жизнь буду ждать тебя», — Сусанна уверенно топнула ножкой. «Ни в коем случае. Прекрасная дама должна в положенный срок выйти замуж». Воспитывать детей. Но если в ее сердце останется уголок для верного рыцаря, он будет счастлив. Ты всегда будешь в моем сердце. До встречи. И она по-детски крепко обняла меня. До встречи, виконтесса. И не надо плакать, надо верить. Помнишь? Осенью в дождливый серый день Напел я. проскакал по городу олень Все еще всхлипывая, подхватила девочка. «Он летел по мостовой, Рыжим лесом, пущенной стрелой...» С этими словами я вскочил в седло, А голос Сусанны окреп, И сквозь топот копыт я слышал песню, Которую когда-то пели мои дочки. «А значит, все у меня получится! Не может не получиться!» «Вернись, лесной олень, по моему хотению, Умчи меня, олень, в свою страну оленью, Где сосны рвутся в небо, Где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень». И дальше все действительно прошло, как задумывалось. Всю дорогу из замка у меня развивалась жесточайшая депрессия. Караул дважды едва успел предотвратить попытки вскрыть себе вены. В Сен-Бриё мы встретились с возвращавшимися в Клиссена однокурсниками, которые упросили Дери разрешить им сопроводить наш отряд в Марле. Такое поведение, строго говоря идущее вразрез с принципами дворянского чванства, меня растрогало, но депрессия есть депрессия, поговорить с товарищами я не мог. А вскоре... После выезда из сен брио мой конь резко повернул в сторону и помчался к отвесному обрыву. Коня успели перехватить, но мне удалось соскочить, добежать до края, и на глазах Де Ри, Де Фонтена, всего курса и солдат охраны бросится с огромной высоты в бушующее море. Подбежавшие увидели только тонущий в бешеных штормовых волнах желтый форменный плащ, и плавающую на поверхности шляпу с красным страусовым пером. Таким образом, история юного барона де Безье была завершена. А такие мелочи, как скрытый уступ вместе прыжка, заранее приготовленная страховочная веревка и камень, который был завернут в ярко-желтую дешевую ткань, какое они имеют значение для будущих поколений? За период штормов соленая вода разъест краску, так что даже если кто эту тряпку и найдет, мало ли чего в море находит, со мной ее точно не свяжут. Все, Да Безье больше нет, а есть некий безденежный, безработный и беспаспортный господин, который еще только должен превратиться в сержанта Ажана». Для начала пришлось превратиться в бедного, но гордого дворянина неясного происхождения, каких много шатается по дорогам Галлии. Необходимые для этого дешевая шпага, сотни икю и берет с пером непонятные птицы, видимо, вороны, были припрятаны мною заранее, еще при подготовке места для самоубийства. Осталось перетерпеть ночь под открытым небом, укрывшись от ветра в скальной расщелине, и с рассветом, обойдя сын брио стороной, пешком направиться к городишку Монкантур, удачно расположенному в стороне от дороги на Рен, по которой направились мои однокурсники. Там за пять кю я приобрел некое подобие кобылы, своими статями и мастью навевавшую воспоминания о знаменитом коне Д'Артаньяна. А ведь я теперь и есть Д'Артаньян! Данже добирался, стараясь не выезжать на главные дороги. Остановился в Луаре и проторчал там две недели, ссылаясь на нездоровье. Заодно был прекрасный повод не выходить в город. Так что до приезда Де Ри я превратился в любимого жильца, приносящего хозяину этого отеля небольшой, но стабильный доход. А в один из вечеров, ужиная в гостиничном трактире, я услышал от заезжего министреля хит сезона — «Балладу о черном бароне и жестокой хранительнице». Пусть я не смог отомстить сам, но за меня все сказала искусство. Отныне в глазах народа никто из хранителей не безгрешен, а значит, у погибших в браме есть надежда на справедливый суд. Крайний разговор с начальником академии был кратким и сугубо деловым. С этого момента я стал сержантом Жаном Ажаном, 18 лет от роду, выходцем из захолустной окситанской деревеньки, в соответствии с предписанием, направлявшимся в Пиренеи для дальнейшего прохождения службы в пограничной крепости Сен-Беа. Своё оружие, боевую шпагу, рапиру, сабли и лук я взял. Боевая подготовка тайна Академии, не проколюсь». А мало ли, чему там солдат учат. Не зря же я в партнера самому коменданту послан. Деньги есть с целых 300 икю, да еще зажиленные амулеты кастильских магов с собой. Будет время, попробую в них разобраться. В соответствии с контрактом сержанта Ажана мне предстоят два года спокойной службы в тихом захолустном гарнизоне, а дальше что-нибудь придумаю». Погода сухая, солнечная, природа великолепная и вообще жизнь прекрасна. И на пустынной дороге, и на мирной Гале на русском языке я во все горло запел разухабистую французскую песню. «Хоть мужа моей мамы и должен звать я папой, скажу, любви ко мне он не питал». Однажды добрый, дав пинок, меня он вывел за порог и, сунув мелкую монету, заорал. Проваливай ко всем чертям, иди живи, как знаешь сам. Ну что ж, фанфан, -фан, вперед фанфан -фан, по прозвищу Тюльпан. Да, черт возьми, вперед фанфан -фан, по прозвищу Тюльпан. Луи Буссанар, капитан Сарвиглава.